Запах гречки висел над лагерем. На глазах Кира в котел над костром высыпали килограмм пятнадцать, не меньше. Днем он несколько раз видел, как к мавзолею подъезжали небольшие обозы с продуктами – крупами и консервами, коробками сухарей и бутылированной водой. Под окрики надсмотрщиков рабы уносили их в мавзолей. Близился вечер. Киру надоело лежать, да к тому же хотелось есть и еще больше – курить. Некоторые пленные смолели вовсю и при виде того, как они достают траву из кисетов, неторопливо делают самокрутки. Большой мягкий листок вместо бумаги, мелкая травяная труха вместо табака смачно затягиваются и пускают струи дыма с терпким непривычным запахом. Курить хотелось еще больше. Когда терпеть не осталось сил, Кирилл сел, откинув одеяло и принялся натягивать мокасины. Донеслись тихие шаги и под навес вошел Явсен. Оглядевшись, он вытащил из-под халата тряпичный сверток, положил рядом с матрацем и тихо сказал «Есть!». От свертка аппетитно пахло. Кирилл потянулся к еде, но Явсен, усевшись прямо на мостовую, схватил его за руку. Кинул быстрый взгляд на раненых, в сторону доктора никто не смотрел и вытащил короткий черный стилет. Кир дернулся, но тут же сообразил, что это не стилет, а карандаш. На тыльной стороне его правого запястья я всем нарисовал овал. Кирилл зашипел сквозь зубы. Больно! Темная крошащаяся линия на коже пекла, словно огнем. Пион изобразил в центре глаза зрачок-спираль и убрал карандаш в карман. Кожа вокруг рисунка порозовела, потом покраснела. Он вытащил из мешочка на поясе смоченную травяным настоем трепицу, приложил к запястью и жжение поутихло. «Что? У всех такие рисунки?» – тихо спросил Кирилл, понимая, что Явсен не разберет, о чем он. Или это ты только мне нарисовал, а у них обычные наколки? Явсен вместо ответа вытащил из-под халата серую повязку и накинул Киру на голову. «Ты чего?» – Кирилл отпрянул. Пион стянул повязку у него под подбородком, перехлестнул через голову раз, второй, потом стал завязывать узел на макушке. «Да зачем?» – промочал Кил и смолк, сообразив, вслед за татуировкой Евзен имитирует ранение, такое, из-за которого раненый якобы не может говорить. Закончив с повязкой, Пион нахлобучил ему на голову круглую кожаную шапку и довольно кивнул. «Здесь!» Объел он, украдко глядевшись. Кир быть здесь! Явсен быть здесь! Долго! Назад!» Он помолчал, шевеля губами. «Потом! Кир быть ждать! Явсен потом здесь! Идти Айзенбах, да?» «Хорошо», — ответил Кирилл, — «до сих пор совсем не уверены в том, стоит ли помогать доктору попасть к Артемию Лазаревичу. Вдруг Явсен...» агент какой-то в арханской разведслужбы, желающий выйти на олигарха. «Хорошо, хорошо!» – закивал пион и выпрямился, когда со стороны лобного места донеслось гудение моторов. Раненые зашевелились, загомонили. Кто-то, потушив самокрутку о мостовую, поднялся и поковылял из-под навеса. Явсен кивнул Киру, прошел между матрацами и скрылся из виду. Рокот моторов стал громче. Кирилл развернул тряпицу, под ней лежала крыха темного хлеба, ломти вяленого мяса и два клубня, похожих разом на луковицы и яблоки. Он взялся было за мясо, но на ощупь оно казалось совсем твердым, и Кир передумал жевать его сейчас. Оставив один клубень и кусок хлеба, все остальное сунул в карман. Приоткрыв рот так, что повязка натянулась, откусил от клубня маленький кусочек. Пожевал осторожно – ничего даже вкусно похоже на моченое кисло сладкое яблоко только потверже откусив кусок побольше с трудом двигая стянутыми повязкой челюстями он встал и вышел из под навес в лагере суетились варханы сгоняли рабов поближе к лобному месту возле которого стоял длинный шатер и заставляли сесть на мостовую вокруг толпы прохаживались надсмотрщики с плетками и палками. Другие варханы выстроились широкой дугой возле кремлевской стены. Кирилл медленно пошел в их сторону, глядя поверх голов. В выстроенной рабами стене вокруг лагеря был широкий просвет, по краям которого постоянно дежурили два броневика. Между ними в лагерь въезжала вереница машин. В центре двигалась большая, на шести высоких колесах тачанка, капот которой был накрыт броней из-за чего она напоминала не то открытую карету, не то старинный автомобиль с покатым навесом в части. Возле водителя сидели двое варханов в кителях. Вместе с каретой в лагерь въехали три кожаные цистерны, несколько тачанок и покрытый листами клепаного железа трактор с широким скребком, между зубьями которого заостряли куски бетона и битые кирпичи. Над кабиной Торчала стрела крана, на тросе висел тройной крюк. Следом показались несколько машин, которых раньше Кирилл Варханов не видел. Вроде мотоциклеток, накрытых броневыми колпаками с прорезями спереди и по бокам. То есть бронецеклетки или бронециклы. Кир решил, что у них должно быть по три колеса. На двух такую штуковину не очень-то поводишь. Он остановился, когда несколько варханов прогнали мимо толпу пленников. Пошел дальше. Большинство чужаков выстроились длинной дугой, спинами к лазарету, лицами к тачанке. Цистерны поставили под кремлевской стеной. К одной сразу подъехала машина, похожая на танк, но с колесами вместо гусениц их соединили толстым шлангом. Двое варханов, сидевшие рядом с водителем кареты, вышли наружу. Кирилл подошел еще ближе. Теперь он стоял недалеко от лобного места и длинного шатра, стараясь не привлекать к себе внимания, но так, чтобы видеть все происходящее. Эти двое были офицерами. Бледно-зеленые кители и брюки, короткие блестящие сапоги, на круглых шапках козырьки. У одного, вернее у одной, это оказалась низенькая черноволосая женщина в возрасте, на рукаве три красные полоски, а у ее спутника – 4. Он свою фуражку сразу снял, открыв блестящий выпуклый череп. Когда женщина распахнула дверцу в броневом колпаке, оттуда выбрался первый настоящий толстяк, которого среди варханов увидел Кирилл. Тоже в бледно-зеленом кителе и брюках, но с золотистыми лампасами. И полоски на рукаве были золотые. Целых пять. Кирилл шагнул ближе. За толстяком показались двое варханов в широких темных плащах. Пятиполосочник поправил фуражку с золотой кокардой в виде овального глаза и зашигал полукругу рядовых. Охранники пошли за ним. Лысый и женщина-офицер по сторонам. Навстречу вышел комендант лагеря, на китере которого были три полоски. Никаких козряний и других армейских жестов. Офицер заговорил, но толстый слушал недолго. По щекастому красному лицу было видно, что ему все это не очень интересно. Отстранив коменданта, он пошел вдоль строя, потом свернул прямо в него и, не глядя на раступившихся бойцов, направился в сторону длинного шатра. Офицеры и охранники поспешили за ним. Толстяк остановился, отдал приказ лысому. Тот повернулся к коменданту, который поднял руку и прокричал что-то. Из-за шатра показался явсен, а с ними четверо вооруженных москвичей с фиолетовыми повязками на руках. Явсен широко шагал впереди, москвичи послушно, как цыплята за курицей, шли следом. Охранники в плащах выскочили из-за толстяка. Один поднял руку ладонью вперед, у другого из-под плаща высунулся ствол. Толстяк недовольно заговорил с ними, один из темных плащей ответил – Кириллу показалось, что разговор ведется на повышенных тонах, хотя отсюда трудно было судить. Толстяк в конце концов смирился. Охранники подступили к пиону с москвичами и отобрали у них оружие с торчащими в бок кривыми рычагами. Разрядив их, отдали и вернулись на свое место за спиной толстяка. Тот поманил я Пион подошел, протягивая скрученный трубкой лист бумаги. Гость его развернул, проглядел – поднял голову и выкрикнул «Лежать!». Москвичи попадали на землю «Встать! Сесть! Стрелять!». Клацнули затворы. Толстяк снова посмотрел на лист, подозвал пиона и отдал приказ. Доктор громко сказал «Бежать! Влево!» и показал рукой, какое именно направление имеет в виду. Люди с фиолетовыми повязками устремились туда. Заложив руки за спину, пятиполосочник наблюдал с блюзгливым выражением, затем развернулся и двинулся вокруг шатра, будто позабыв и про москвичей, и про пиона. Офицеры с охраной направились за ним, а Явсен подошел к москвичам, поднял их с мостовой и увел куда-то. Кирилл попятился, когда понял, что весь командный состав направляется прямиком к нему, но бежать было поздно. Четыре офицера и двое охранников – были уже рядом. Он замер, стоя спиной к шатру. Компания прошла мимо. Охранники скользнули по нему взглядом, женщина с комендантом и толстый вообще не обратили внимания, а Лысый, повернув голову, глянул в упор. Кирилл стоял постойки смирно, хотя ни разу не видел, чтобы чужаки принимали ее и смотрел прямо перед собой. Остальные шли дальше, но Лысый остановился и что-то сказал Кирилл. Тот не моргал и даже не дышал, выкатил глаза, пытаясь изобразить доблестного и тупоумного вояку. Офицер шагнул к нему, снова произнес несколько слов. Надменное лицо с туго натянутой гладкой кожей и выступающим вперед подбородком оказалось прямо перед Кириллом. Тот мекнул что-то неразборчиво, коснулся пальцами повязки, показывая, что не может говорить». Офицер скривил тонкие губы и ухватился за нее, собираясь сорвать, но тут его окликнул толстяк. Потерял Киру интерес, Лысый быстро зашагал за остальными. Кирилл тихо перевел дух. Все это время в шатре позади него неразборчиво бормотал испуганный детский голос. Иногда раздавались звуки, похожие разом на всхлипывания и смешки. Они были до того необычными такими жалкими будто отрешенными, что всякий раз дрожь пробегала по спине. Поведя плечами, он шагнул прочь от шатра, искосо наблюдая за офицерами. Те остановились возле толпы сидящих на мостовой рабов, окруженных надсмотрщиками. Толстый отдал приказ, и пленных начали пересчитывать. Кирилл, стараясь шагать ровно и неторопливо, отошел от шатра и присел на корточке возле костра с большим котлом, где варилась гречка. Рядом стояла Варханка с длинным деревянным черпаком, делившая свое внимание между котлом и приехавшими в лагерь гостями. На Кирилла она не смотрела. Раздались окрики, щелканье плетей. Надсмотрщики поднимали рабов, выстраивали шеренгами, закрепляли на ошейниках длинные ремни. Из лагеря собирались увезти примерно три четверти пленников. Комендант показал гостям на стол – которые поставили возле мавзоле, но Толстый сделал решительный жест и зашагал назад кареть. Перед машиной он остановился, сказал что-то Лысому, тот ответил. Лагерный комендант остался сзади, вид у него был растерянный. Толстяк и женщина-трехполосочница сели в карету, а Лысый пошел к тачанкам, приехавшим вместе с гостями. Оставив в лагере БМП и три броницикла, Карета медленно поехала к Васильевскому спуску, следом потянулась вереница рабов, конвоируемая тачанками и пешими. Лысый, собрав вокруг себя рядовых, отдавал приказания сухим, каркающим голосом. Остальные начали расходиться, и тогда Кирилл прогулочным шагом вернулся к длинному шатру. Суета в лагере спадала, на него по-прежнему не обращали внимания. Со своими волосами в плаще и широких шароварах Он совсем не выделялся среди варханов. Не дойдя до шатра, он остановился. Зачем ему туда? Надо бежать, и немедленно он посреди лагеря чужаков. Но вместо того, чтобы воспользоваться первой же возможностью, шастает туда-сюда. И все-таки, что за странные звуки доносились из шатра? Если там ребенок, его надо как-то вывести отсюда. Только как? Тут бы самому выйти. Кир поглядел вдоль стены. Через каждые 15-20 метров за ней стояли или прохаживались часовые, в некоторых местах стояли пулеметы, обложенные мешками с песком. Просто перелезть через стену не выйдет, на него сразу обратят внимание, а кликнут. Значит, выходить надо через тот проход. Как он охраняется? Две БМП, возле одной стоит бронецикл. В броневиках наверняка сидят чужаки. За день Кирилл несколько раз видел, как в обе стороны между БМП ходили варханы. Может, он просто покинуть лагерь, или его окликнут, остановят, захотят узнать, что рядовому одиночке надо за периметром. Мучительно хотелось курить, а еще ему очень не хватало катаны. Это была вторая после странных звуков, доносящихся из шатра важная причина, почему он не мог прямо сейчас попытаться выйти из лагеря. Катана и рюкзак. Там и лэптоп, и король джунглей. Но главное – катана. Киро казалось, что если он бросит ее здесь, в нем что-то изменится в худшую сторону. Сломается. Причем навсегда. Явсен сказал, клум находиться в Кыште-Манкурат, то есть в Манкуратне. Что за манкуратня? Уж не этот ли длинный шатер? Поправив повязку на лице, он зашагал к шатру. Торцом тут почти примыкал к лобному месту, с другой стороны был вход. Сначала Кир прислушался, потом откинул шкуру и шагнул внутрь на поскрипывающие доски, настиленные прямо на мостовую. Перед ним поблескивалась серебром машина размером с гроб в форме капли широкая и покатая с той стороны, где стоял Кир, и сужающаяся к другому концу. Стоящая на четырех изогнутых тонких ножках, машина эта так разительно отличалась от всего остального в лагере, от всей техники Вархан, что казалось, она сделана инопланетянами. Капля сплошь состояла из выпуклости и углублений, плавные перекаты серебристого металла посверкивали мириадами искр. С узкой стороны из нее торчали три серебряных провода. Головой к машине на медицинской койке с колесиками лежал наголо обритый пожилой мужчина. Над ушами и над имени его были прилеплены три круглые присоски, которыми заканчивались провода. Помещение озарял свет синих светильников. По сторонам от капли стояли койки, на которых пристегнуты ремнями лежали трое подростков – Молодой парень с синяками под обоими глазами, русая девушка и две женщины. Все спали. Мужчина к голове, которого оттянули с провода, забормотал неразборчиво, потом захныкал, как ребенок. Кир подошел ближе. Он лежал на спине, устаившись в потолок немигающими глазами, и когда Кир несколько раз провел над его лицом ладонью, не пошевелился. «Помогите!» Он повернулся. На дальней койке, стоящей среди свисающих с потолка шкур, что отделяли это помещение от следующего, лежала веснущатая девушка с русыми косичками. Кир вспомнил, что видел ее та самая, которая вместе с пожилой женщиной и усатым мужчиной собирала горшки лазарете. «Помогите!» — повторила она, когда Кирилл склонился над койкой и вскрикнул, разглядев его. «Не бойся!» — прошептал он. «Я не вархан!» «Нет! Не трогайте меня!» «Послушай, я не чужак, я москвич, я тебя освобожу!» «Ты, но, пожалуйста, расстегни ремни!» На ремнях поблескивали большие железные пряжки. Кирилл рванул одну, сорвав ремешок с левой руки девушки, схватился за второй. Шкуры, возле которых он стил, раздвинулись, и в комнату шагнула медсестра в шароварах и в сером фартуке с татуированным глазом на бритом темени. В руках я был железный поднос, где лежали скальпели, пинцеты, молоточек и механическое сверло, похожее на штопор с двумя рычажками, которые надо поднять, чтобы вытащить пробку из горлышка бутылки. "Сукач!" выругалась женщина и швырнула поднос Киру в лицо. Он ладонью отбил его, инструменты разлетелись по деревянному полу. Русоволосая девушка закричала. Кил ударил Варханкову в подбородок, она отшатнулась и, развернувшись на носке левой ноги, словно каратистка ступней правой вмазала ему по уху. Кирсулис на девушку, которая пыталась сесть, свободной рукой расстегивая второй ремень. Сзади восхотились за волосы и рванули, воткнув острое колено в поясницу. Скрикнув, он развернулся и локтем ударил варханку по голове и увидел прямо перед собой ее напарника. Женщина, Держала Кира одной рукой за волосы, тянула назад, второй, упираясь ему в спину между лопаток, выгибала шею. А медбрат, недолго думая, всадил кулак ему в солнечное сплетение. Дыхание перехватило, жужжащие огненные пчелы заосновали перед глазами, подкосились колени. Женщина позволила Киру опуститься на корточки и ударила его ладонями по ушам. После этого в голове у него осталась одна мысль. «Говорил тренер, надо коротко стричься. Длинные волосы – последнее дело в уличной драки». Где-то прочитала девушка, подвывала от уроса, неразборчиво бормотал голос с детскими интонациями. Кирилл пришел в себя на койке, пристегнутый ремнями. Пожилого мужчины рядом с серебристой машиной уже не было. Его место заняла Руса Она плакала и тихо выла. Варханка стояла над ней с механическим сверлом в руках. Кирилл оказался на другой стороне помещения, рядом со спящими людьми. Повязку с его головы сорвали, варханский плащ валялся на полу. Качнулись шкуры, и из-за них появился медбрат с миской полной белой пены и ножиком, смахивающим на опасную бриту. Откатив от стены койку с девушкой, Варханы с двух сторон подступили к ней. Руссоволосая зарыдала Тураса, забилась в ремнях. Медсестра прижала ее голову к койке, медбрат достал из кармана на фартуке маленькую фляжку, раскрыл и всунул девушке под нос. Она подерглась еще немного, проскулила что-то жалобно и затихла. Вдвоем они быстро срезали косички, потом обрели русую голову, подкатили койку ближе к серебристой машине. Варханка повернула голову девушки на бок и приставила сверло к черепу над ухом. Кирилл отвел взгляд. Некоторое время до него доносились жужжащие, скребущие звуки, постукивания, затем раздались шелест и пиканье. Он снова повернулся к установке. Она мигала огнями. Свет проступал прямо сквозь металл. Медсестра взялась за провода. Из центра присосок, если это вообще были присоски, торчали штырьки с красными тонкими головками. Варханка стала их в дыры, плотно прижала кругляши к черепу. Медбрат ушел за шкуры, а женщина стала вытирать фартуком кровь со сверла, а бритая девушка лежала неподвижно. Вархан опять появился с миской полной пены и бритвой. Вдвоем они направились к Кириллу. Он задергался И подошедшая женщина ударила его кулаком по лицу. Кир плюнул в медсестру кровью. Медбрат схватил его за волосы, потянул к низу, вдавил затылок в койку, вылил на теме пену из миски и широкими круговыми движениями размазал по голове. Взялся за бритвенный нож. Раздались шаги. Варханы повернули головы. Медбрат при этом не отпустил волосы Кира, и тот мог лишь скосить глаза. Вошедший Евсин посмотрел на него, на помощников и быстро заговорил. Женщина бросила в ответ несколько слов таким голосом, будто обвиняла в чем-то пиона. Тот снова заговорил гневно и повелительно, но на Варханку это не произвело впечатления. Явсен оттолкнул медбрата, взялся за ремень, стягивающий ноги Кира, а медсестра крикнула «Сука Чмагара!» и ударила пиона сверлом по голове. Явсен отшатнулся, снова заговорил, она закричала, толкнула его ладонью в грудь, он исчез из поля зрения. И тут же появился опять. Взмахнул рукой, темно-красное облачко плеснулось из шеи в арханке. медбрат рванулся в обход койки, и Явсен ударил по ней, и она углом заехала в архану между ног. Тот схватился за причиной места, разинул рот от боли, и тогда пион воткнул ему в небо длинный скальпель. Медбрат шагнул назад. Скальпель вошел глубоко, лишь половина рукояти торчала изо рта. Зубы клацнули, о металл, Вархан закрепил, взялся за скальпель, но так и не сумел вытащить его. Спиной сполз по шкурам, сел, забил ногами покойки, отталкивая ее от себя, и затих. Голова склонилась на грудь, по подбородку и фартуку потекла кровь всем, что-то невнятно бормоча, начал отстегивать Кирилла. Освободил одну ногу, потом вторую, принялся за руки, хотя надо было начать именно с них. Когда левая оказалась на свободе, Кирилл оттолкнул пион и сел и сам взялся за последний ремень. Варханка лежала на полу, Вархан сидел под стеной из шкур. Кирилл, подхватив с пола свой плащ, показал на машину. Она тихо стрекотала, словно насекомое, по серебряным проводам к присоскам на темне и висках девушки пробегали пятнышки света. «Помочь?» – спросил он. «Можно помочь?» «Нет!» «Идет!» Евсин схватил Кирилла за плечо и потащил к стене из шкур. «Кир, Евсин идет!» «Но эта девушка!» «Не помочь!» «Не помочь!» «Идет!» «Опасно!» Они пробежали через два темных помещения, заставленных ящиками и в третьем последнем остановились. На другой стороне шкуры были откинуты, за ними виднелись ступени лобного места. Судя по лежащему на полу матрацу с одеялом, паре стульев и столу, Евсен обитал здесь. Возле стола стояла вешалка с одеждой, под ней лежал рюкзак, из-под клапана торчала катана в ножнах. Нацепив плащ, Кирилл шагнул к вешалке, и схватил Катану. «Кир, Ясен идет! Идет быстро!» Сказал Пион, вытаскивая из-под стола котомку с лянками, как у рюкзака. «Да-да, идем!» Кирилл прицепил Катану на пояс. «Рюкзак, то есть клум свой, я тоже возьму! Кир, брать клум!» «Нет! Кир, клум! Опасно! Но там мои! Клум другой!» Ясен подскочил к вешалке, сорвал с нее вторую котомку, пустую, Сунул руки Кирилл. Меньше минуты ушло на то, чтобы переложить туда самое необходимое, после чего они бросили полупустой рюкзак за стол и вышли наружу. «Тишь!» – прошептал пион, шагая вдоль шатра. «Кир, тишь! Явсен, тишь! Идет!» Стало темнее. Лагерь был озарен светом костров и синих светильников. Когда Кирилл с пионом подошли к проходу между броневиками, последний поднял руку, приветствуя двух рядовых, сидящих на башне с самокрутками в руках. Они равнодушно глянули на него, на Кира и отвернулись. Возле второй БМП стоял бронецикл с раскрытой дверцей в боковой части бронеколпака. колпака. Из проема торчал зад чужака по пояс сунувшегося внутрь. Он чем-то лязгал и в полголоса ругался. Данесе Огрик и Явсен с Киром оглянулись. К ним шагал лысый офицер четырехполосочник в сопровождении пары рядовых. Он повелительно бросил что-то. Кирилл покосился на Явсена. Пион повел подбородком в сторону бронецикла и произнес одними губами «Бить! Бить!» Троица быстро приближалась. Явсен вытащил из-под халата пистолет, локтем толкнул Кирилла к машине и выстрелил. Стрелок он был никудышный, да и расстояние для дроби великовато. «Наверняка пион метил четырех полосочника, но большая часть дроби досталась идущему правее Вархану». Боец повлился назначь, а лысый зашатался и упал на колени, но не скликнул, только глухо замычал от боли. Его лоб, скула и правый глаз превратились в темно-красную кашу. Офицер потянул из ковуры револьвер с тонким стволом и выстрелил, не целясь. У Вархана, копающегося в брюнецикле, были длинные, как у Кирилла, темные спутанные волосы. Быстро смекнув, что происходит, он развернулся, вскидывая изверистый нож. Клинки катаны и ножа с лязгом столкнулись. Чужак прыгнул на Кира, тот ударил слева, справа оттесняя противника, отбил выпад в грудь и кончиком катаны чиркнул в Арханопобу. Чужак отшатнулся, спиной упал на бронецикл, а Кир в длинном выпаде воткнул катану в его левое плечо прямо под ключицы. Нож полетел на мостовую, Кирилл выдернул катану, ребром левой ладони рубанул вархана по шее, схватил за волосы и рванул на себя. Шагнул в сторону, выставил ногу, чужак, перелетев через нее, растянулся на мостовой. Евсен, из запястья которого хрестала кровь, с разбегу перепрыгнул через раненого. Убрав катану в ножны, Кирилл сунулся в броницикл. Как управлять этой штукой, вряд ли сложнее, чем квадроциклом. За ним с пыхтением полез я в сен. позади кричали. Слышался топот ног. Где тут ключ? Ни черта не видно под этой броней. Прищурившись, Кир окинул взглядом рулевую вилку, напоминающую большую подкову, угловатую, с резиновыми насадками на концах. Вот. Он повернул узкую рукоятку, как комар запищал об под сиденьем. Идти! заорал я все над ухом, захлопывая дверцу прямо перед носом подбегающего бойца. Кикстартер торчал под рулем слева. Кир передернул его, крутанул одну насадку на подкове. Ничего не произошло. Другую... Машина тихо урча поехала. В броню ударили кулаком, потом звонко застучали пули. Загудел двигатель БМП. В бронецикле были трещины на высоте лица спереди, а сбоку по две... Над передним узкая полка, на ней оружие с торчащим вбок кривым рычагом и жестяная коробка, полная патронов. Кир наклонился, увидел возле рукоятки зажигания тумблер, перекинул его. Мутно-желтый тусклый луч фары выставил перед бронециклом. Машина выкатила из лагеря. Сзади кричали «Чужаки!» и гудели «Моторы!».